Глава 17. Погодите, что? Вытарящившись на детектива, переспросила Фиона. Детектив Финчер села обратно за стол и переплела пальцы. Вчера, как обычно, медбрат приехал помочь ену Ричарду перед сном в десять вечера. Он обнаружил его в холле, лежащим лицом вниз, с колотой раной в спине, и с фишкой домино в руке. Все три женщины ахнули и всплеснули руками. После длительного допроса медбрат упомянул, что два дня назад обнаружил в доме Йена трех пожилых женщин, и я догадалась, что это вы взялись за собственное расследование. Фиона очень хотела что-то сказать, но никак не находила слов. Слишком сильным было потрясение. — Как бы вы описали Йена Ричарда? — спросил детектив. — Он казался напуганным? Троица покачала головами. — Он был незаурядным человеком, — заметила Дейзи. — Наверное, Водолей. — Мы безобидны, — добавила Сью. — Незаурядный в каком плане? — подал голос сержант Томас. — Скорее эксцентричный, — ответила Сью. — Обманом заставил нас носить его по всему дому. Детектив Финчер кивнула. — Да, его медбрат сообщил, что Ену Ричарду это очень нравилось. — Что-то еще? — — Вроде бы нет, — откликнулась неравнодушная Сью. — Может, он был немного сварливым, но ничего экстраординарного. За такое не убивают. — Зависит от того, у кого нож, — заметила Дейзи. — Может, я также заставил кого-то носить себя на руках, и этот кто-то разозлился? — Разозлился так сильно, чтобы ударить ножом в спину, — уточнила детектив Финчер. Я не утверждаю, что именно так все и произошло. Слишком жестокий ответ на безобидную шутку. — Сара Браун что-то подобное вытворяла? — поинтересовалась Финчер. — Господи, нет! Само предположение возмутило Фиону. Она была предельно прямолинейной. Почему вы спрашиваете? Просто ищу связь между двумя жертвами. Можете еще что-нибудь вспомнить? Возможно, вы что-то заметили? Женщины замолчали, мысленно вернувшись к вечеру в доме Яна Ричарда. Ничего существенного. По очереди они покачали головами. — Ладно, если что-то вспомните, позвоните. Мне пора, у меня уже два трупа на руках. — Получается, что это серийный убийца, — воскликнула Феона. — Два одинаковых убийства. — Строго говоря, чтобы классифицировать убийство как серию, их должно быть три или больше, — вновь подал голос сержант Томас. Детектив Финчер согласно кивнула. — Между нами. Я на 99% процентов уверен, что к этому все идет. И это меня беспокоит. Будет больше жертв. То, что вы, пусть и случайно подумали о серийном убийце, оказалось верным предположением. Интуиция, я бы сказала. «Итак, мой номер у вас есть. Звоните, если что-то узнаете». Неравнодушная Сью помахала телефоном. «И я уже внесла в контакты». «Хорошо. Благодарю вас, дамы». Детакив Финчер поднялась, но не успела она дойти до двери, как Фиона спросила. «А на Домино было нацарапано имя?» Женщина остановилась, но ничего не ответила. «Пожалуйста», — попросила Фиона. Мы просто хотим найти убийцу Сары. Нам помогут даже крохи информации. Мы не собираемся присваивать лавры, — пообещала Дейзи. Мне не нравится быть в центре внимания. Улыбка детектива Финчер была почти незаметна. — Вы определенно не слышали от меня имя? Шэрон Миллер, понятно? Все кивнули. Или цифры один и один... Добавил сержант Томас. Что за один на один? Прошептала Дейзи. Думаю, это численно фишка домино, прошептала в ответ Сью. А! откликнулась Дэйзи. Детектив Финчер больше не улыбалась. Разумеется, мы вам сообщили это исходя из того, что вы никому не расскажете. Вообще никому. Ни друзьям, ни безусловно, прессе. Я не собираюсь нигде упоминать этого убийцу с домино. Если что-то подобное прозвучит в новостях, я буду знать, откуда просочилась информация. И следующий наш разговор уже не будет таким дружелюбным. И проходить будет точно не здесь, а в комнате допросов. Договорились? Договорились, — одновременно кивнули женщины. Детектив Финчер снова помедлил. Да, и чтобы вы не беспокоились, мы поговорили со всеми друзьями Сары Браун и вычеркнули их из списка подозреваемых. И Софья Хейверфорд, и ее, подтвердила детектив. Фиона, как и все из магазина «Собачкам нужен уютный дом», втайне и слегка злорадно надеялась, что настанет день, и они увидят, как эту нарцисску в кейпе арестуют и увезут в наручниках. Детектив Финчер с сержантом Томасом ушли. Фиона закрыла за ними дверь и перевернула табличку на двери обратно на открыто. — Убийца с домино, — драматично повторила неравнодушная Сью. — Убийство с домино. Вот как они их назовут. Одно убийство ведет к другому. Эффект домино. Но падают не фишки, а люди. Как и сказала, детектив Финчер будут еще жертвы. Фиона посмотрела сначала на нее, потом на Дейзи. Вереница жертв, как из фишек домино. Все согласны, что детективное агентство «Благотворительный магазинчик» снова в строю. «О, да!» — ответили они хором. «Сделаем, как по телевизору. Вытянем руки в середину», — предложила Сью. «Как в американских телешоу». «Лучше не надо», — отказалась Фиона.